Глава 9 Идти рядом с красноволосой девушкой, с которой меня связывали далеко не однозначные отношения, оказалось довольно... интересно. Катя, несмотря на своё изначально смурное настроение, быстро влилась в поток моих рассказов и расспрашивала о том, что интересного можно найти на третьем этаже. И действительно... Все ее вопросы были в некоторой степени наивны, будто девушка и правда почти не покидала тренировок с того момента, как попала на третий этаж лабиринта. Возможно, как раз из-за этого мы и не смогли пересечься ранее, и чудо, что мы вообще вот так просто столкнулись в городе. Удивительнее было бы еще столкнуться с Эльзой. Или вообще с Бестужевым. Он ведь тоже когда-нибудь планировал отправиться в лабиринты, пусть и не сразу. Правда, я пока не знал, хорошо, что я столкнулся с Ласточкиной, или плохо. Так что я, пользуюсь тем, что и сам в своё время проявил большой интерес к тому, что и как здесь устроено, провёл ей небольшую экскурсию. Мы посетили сразу несколько зон, но всё же больше всего Катю заинтересовал рынок, и я купил ей пару безделушек, которые пришли с девушки по вкусу. Так и не скажешь, что Катя клановая воительница. Ведёт себя, как обычная девушка, наконец-то попавшая в божественный лабиринт. Впрочем, она и в момент нашей встречи была таковой, но сейчас, когда я повидал много девушек из кланов, то особо отчетливо это почувствовал. Особенно хорошо ей шли две заколки в виде небольших пауков, которые так сильно приглянулись Ласточкиной, что она с намеком на их покупку простояла пять минут рядом с ними и после еще несколько минут любовалась на себя в зеркале, предоставленном расторопным продавцом. Я на самом деле заинтересовался одним зелёным необработанным камнем, который привлёк моё внимание своей необычностью в виде внутренних жилок, так что не сразу обратил внимание на такие толстые намёки. Пришлось по итогу купить заколки. Благо, стоили они не так уж и дорого. В итоге мы неплохо провели время вместе, но закончить вечер чем-то более интересным не получилось, из-за того, что у Кати на вечер была назначена тренировка, и она была, к сожалению, ограничена во времени. Мы договорились, что обязательно встретимся ещё. В конце концов, теперь-то она знала, где меня искать. И девушка убежала на тренировку, запрыгнув на крышу ближайшего дома. Вот что значит практик высокого ранга. Даже второй этаж не проблема в передвижении. Я же всё ещё не знал, как относиться к тому, что Ласточкина появилась здесь. Я и с родителями не знал-то, как объясниться, и написал им письмо вместо того, чтобы на время вернуться в Еленоград. А тут ещё и девушка, с которой я... «Вообще не понимал, какие у нас отношения. Мы, конечно, несколько раз гуляли и проводили время в постели, но чтобы именно встречаться как пара, такого не было. Да и сложно было представить, чтобы клановая девушка начала встречаться с кем-то, в ком её клан не заинтересован. Конечно, я прошлый и я нынешний — это совершенно два разных человека, и одно лишь то, что я принадлежу к школе безымянных, уже многое значит, и всё же. По сути, мы просто вместе отдыхали — Ну а то, что сам отдых проходил в таком ключе, ну так и никаких требований о приличном поведении у Кати, похоже, не было. Иначе всё складывалось бы совершенно иначе. И не в том ключе, что у нас. Вот и ломай теперь голову, как всё это понимать и чего вообще мне стоит от неё ожидать в дальнейшем. Определённо хорошо, что Эльзу не встретил, а то если бы эти две боевые девушки вновь сцепились, то просто так утихомирить их, как в прошлый раз, скорее всего, не получилось бы. Да и сложно представить, как бы это выглядело в таком месте, где каждый второй является практиком боевых искусств. Тем более, рядом столько школ, принадлежащих к клану Ласточкиных, что подобные действия породили бы слишком много проблем и вопросов как ко мне, так и к моей школе. И все же, несмотря на неожиданную встречу с девушкой, знакомой мне еще во внешнем мире, нельзя было забывать о своей работе. Меня ждал новый клиент. В этот раз клиентом оказался мужчина, но, как я и говорил, отказываться от подобного тоже не стоило, чтобы не породить волну слухов, которая мне точно не нужна. Единственным моментом, вызывающим удивление, было то, что мне надо было отправиться в мастеровой квартал, в котором мне не так часто доводилось, в принципе, бывать. Просто все товары, что производили в этой части города, продавались на рынке, в отличие от тех же кузнецов, которые предпочитали работать и продавать свой товар в одном месте — Вот и получается, что мне не было особого смысла соваться именно в этот квартал. И всё же сейчас я шёл здесь и с удивлением смотрел по сторонам. Производство, да ещё и в условиях, где современная техника не работает, должно было выглядеть более средневеково, что ли. А если судить по историческим хроникам, подобное сопровождается довольно специфическими запахами и соответствующими шумами. Вот только ничего подобного тут и в помине не было». Вся территория мастерового квартала была очень ухоженной и радовала взгляд, будто тут и не было никакого производства. Похоже, здесь не обошлось без артефактов, на границе того, что достигло человечество, и что удалось получить из артефактов, которые еженедельно находили в божественных лабиринтах. И вот как после такого верить фильмам о жизни покорителей лабиринта? Уж они наглядно демонстрировали, что подобного в их повседневной жизни не наблюдается. Или, может, мне просто повезло, и кланы в нашем лабиринте вкладывались в вещи подобного рода, чтобы обеспечить нормальное функционирование города при обилии желающих в нём находиться? Тут за каждый клочок свободной земли будешь биться, и городить зону для производства, которая мешала бы обычным людям, это означало создавать слишком много пустого пространства, где никто не захочет находиться. Если рассматривать всё это в подобном ключе, то определённая логика в этом есть. Но боюсь даже представить ту величину денежных трат, на которые пришлось пойти кланам, чтобы обеспечить город всем необходимым. С другой стороны, из лабиринта они получали больше других. Так вот, направился я к мастеру-кожевнику, который из шкур добытых в лабиринте зверей изготавливает не только броню, но и другие элементы обихода, которые можно сделать как из кожи зверей, так, например, и из их шерсти. А уж то, что из этого можно получить разнообразную экипировку, я живо убедился, стоило только зайти в лавку моего нового клиента. За прилавком стоял молодой парень, и как только я озвучил цель своего визита, как он без промедления направил меня в подсобное помещение. Сразу видно, что меня ждали, и персонал был проинструктирован о моем приходе. В рабочем кабинете за столом сидел крупного телосложения хозяин этой лавки. Он занимался какими-то документами и при моём приходе отложил их в сторону. А вот и знаменитый мастер массажа!» — хмыкнув, посмотрел на меня мужчина, который и был мастером-кожевником. Сам говоривший обладал довольно примечательной внешностью. У него не было, наверное, ни одной части тела, где нельзя было не обнаружить застарелые шрамы. Это же в какие неприятности надо было попадать, чтобы обзавестись такой коллекцией!» Да и в наше время целители научились убирать большинство шрамов, что очень актуально для женщин-практиков. И такое обилие могло означать либо то, что мужчина принципиально их не убирает, либо он получил шрамы необычным способом. И их не так просто исцелить. Бывает и такое. Не все травмы, нанесенные зверями лабиринта, вообще подлежат лечению. А порой это заходит слишком далеко. Я Максим Анмо. Поклонился я мастеру как старшему. Вы оставили заявку в бюро на мои услуги. А не слишком ли ты молод, чтобы действительно помогать людям, подобным мне? Недоверчиво посмотрел на меня мужчина, оценивая меня в первую очередь по внешнему виду, а не по моим делам. Тебя ручки, как солома, и что ты сомневаюсь, что ты вообще сможешь продавить мои мышцы. При этом он нахмурился, отчего его лицо и так испещренное шрамами стало еще более отталкивающим. Сразу видно, что некоторые лицевые мышцы были повреждены, и с мимикой у человека определенные проблемы. Благо, мне доводилось видеть людей с разными проблемами, и подобное не вызывало резкой ответной реакции. Я продолжал проявлять максимум вежливости. «Мастерство измеряется не возрастом, а количеством приложенных усилий», спокойно возразил я на это. «И физическая сила в моем ремесле далеко не главная. Важнее техника и умение работать с внутренней энергией, а в этом я мастер». ну посмотрим на твоё мастерство», — недоверчиво покачал головой мужчина. «Что конкретно вас беспокоит? Решил я в первую очередь узнать, с чем мне предстоит работать». «В последнее время у меня начали сильнее дрожать руки», — продемонстрировал мастер это, наглядно вытянув руки, которые начали немного подрагивать, и дрожь с каждым мгновением усиливалась. «Сам понимаешь, что работать с такими руками...» «Становится сложнее». «К сожалению, я не обладаю целительными навыками, чтобы помочь с этой проблемой. Был вынужден разочаровать его я». «Так мне и целители не могут помочь». Сделанным равнодушием к своим проблемам пожал плечами он. «У меня накопилось слишком много различных травм, и применение целительских техник мне противопоказано. Если, конечно, не хочу раньше времени отправиться на порог к дому предков». «Вот они смеяться будут, если узнают, что я помер во время исцеления», — рассмеялся мужчина. «Не зная, что тут было смешного, но раз его это веселит, то пускай. Не просто ж так существует поговорка «посмейся над проблемой, и она уйдет». У всех свои способы справляться с проблемами, и высмеивание их не такой уж плохой вариант. «В таком случае, как я смогу вам помочь?» — учтиво спросил я. Я слышал, что после твоего массажа у многих уходили старые болячки, на которые они даже не обращали внимания, привыкнув к ним. Хитро прищурился мой клиент. При этом из-за все тех же проблем с мышцами один его глаз и вовсе закрылся, так что прищурился тут было чисто условным. ну Вот ты хочу посмотреть, правда ли это или нет. Но, как я понимаю, сами вы в это особо не верите. Не верю. подтвердил он. «Но меня уговорили попытаться, так что... Докажи, что я не прав». «Вот тебе и работа на репутацию. Кто-то из клиентов успел поделиться сведениями обо мне, и вот уже новый заказчик, который обо мне знает немного больше, и только поэтому, скорее всего, вообще решился на такой заказ». «Я попробую помочь», — решительно кивнул я. «Но не рассчитывайте на серьезные результаты после первого сеанса». «Да и мне надо еще разобраться с вашей проблемой и насколько она решаема в нынешней ситуации. Может быть, потребуются дополнительные ресурсы, чтобы, если и не исправить, то хотя бы улучшить ваше состояние». «А больше бы не прошу», — покладисто согласился со мной мужчина. «От меня что-то требуется?» «Просто расслабьтесь и протяните мне руки», — попросил я, и сел напротив мужчины Благо, стол не был достаточно широким, чтобы мешать мне дотянуться до его рук, начиная от кисти и до самого плеча. Да и было видно, что сам стол мой клиент использовал только как подставку под листки бумаги, так как полноценно работать за ним было бы неудобно. Слишком узкий. Настраиваться на моего нового клиента пришлось довольно долго, так как тело, что физическое, что энергетическое, у него сильно пострадали. Когда-то давно. И все эти застарелые ранения, да еще и наложившиеся друг на друга, затрудняли попытки прочувствовать энергоканалы мужчины. Вообще удивительно, что он до сих пор себя нормально чувствовал, а не валялся прямо передо мной, воя от боли. Все-таки повреждение энергетики столь же остро чувствуется организмом практика, как и физические боли. С учетом же того, что исцелить их намного сложнее, то это должна была быть невыносимая боль. Сам мужчина мне нисколько не мешал работать и терпеливо ждал результата, пока я с закрытыми глазами прощупывал его руку, находя одну проблему за другой. Здесь, на мой взгляд, все же больше нужен целитель, но раз сам клиент говорит, что подобное для него опасно, то так оно и есть. Не будет никто в здравом уме жить с такими травмами, если есть возможность хоть немного, но поправить здоровье. «Сразу скажу, что я не понимаю, как вы до сих пор могли нормально работать», открыв глаза, открыто произнес я. В таком сложном случае лучше быть максимально откровенным, чем потом разбираться с ворохом неприятностей. У вас столько различных проблем с энергетикой, что я даже не знаю, за что взяться в первую очередь. «Я прекрасно знаю, что у меня с этим проблемы», — кивнул мужчина, подтверждая мои слова о его состоянии. «Но всё же не могу позволить каким-то болячкам мешать мне приносить людям пользу». Пусть я не могу сражаться в самом лабиринте, но моих навыков достаточно, чтобы изготовить хорошую броню, которая сможет защитить своего носителя от клыков зверя. Ещё раз внимательно окинув взглядом мужчину, который продолжал с лёгкой улыбкой, точнее, попыткой на неё смотреть на мои действия, я имел право отказаться от такого случая. Тем более открыто говорил, насколько всё плохо. Но ведь можно попробовать всё-таки что-то сделать. Всё равно думаю, что на значительные результаты помощи мой клиент не рассчитывает. Я могу попробовать вам помочь, но это потребует от меня много сил, и, соответственно, цена моей помощи будет довольно высока. «Об оплате можешь не беспокоиться», — хмыкнул мой клиент. «Если поможешь мне, я смогу расплатиться, так или иначе». «Хорошо», — кивнул я, принимая слова мужчины. «В таком случае я приступаю и сразу скажу». «Может быть больно». «К боли я привык, парень», — открыто улыбнулся он. «Так что этим меня ты точно не испугаешь».